Витязь, искринт-разведчик ИР-143-516, находился в полустазисе из-за недостатка энергии. Ее ему как раз хватало, чтобы не терять свои уровни интеллектуального развития, но и только. Стоило его пленителям уменьшить энергию еще больше, и его логические цепи, не имея энергетической подпитки, начнут разрушаться. Именно так центр защищал свою информацию. Ведь по незнанию структурирования логики в искинтых центра, те, кто сумел их захватить, обычно просто отключали их от энергосети, а потом жутко удивлялись, когда получали просто пустой искинт без какой-либо информации. Так было всегда. Но не в этот раз. В этот раз центр столкнулся с более хитрым противником, который использовал совершенно другой способ изоляции, чем остальные разумные содружества. Вы спросите, почему Искинт-разведчик не мог просто полностью стереть свои базы данных? Ведь у него наверняка прописаны специальные директивы. Мог, и директивы были. Но этот разумный, с которым столкнулся разведчик, был очень хитер. И стоило только Искинту попытаться начать процедуру очистки, как тут же на входные контакты его схемы поступал разряд, которая система автоматически распознавала как аварийный и начинала автоматическую перезагрузку системы для сохранения целостности данных. И Искин просто ничего не мог поделать, так как система самосохранения была прописана в корневых командах, и личности Искинта была над ними невластна. Сейчас он просто размышлял о своем положении и ничего хорошего или положительного в этом не находил. Его перехитрили те самые мягкотелые и разумные, которых он-то и за врагов не считал. Так, за мелкую помеху. Но теперь его взгляды претерпели сильные изменения. Только вот сообщить о своих новых выводах ему было некому. Терминал, в котором был установлен, не давал возможности общения с другими искинтами, а уж тем более не предоставлял связи с центром. Время от времени в помещении заходил тот самый разумный, за которым безуспешно гонялись псионы на планете Тормаран. Что-то делал с терминалом. Искренне чувствовал какие-то странные изменения, происходящие с его информационными потоками. Но вот причину этих отклонений, возможно, их последствия он отследить не мог. В Ввиду полной урезанности системы, в которую имел подключение Не имея даже малейшего понятия о схеме, в которой ему приходится работать, Искин просто мог существовать и ждать, когда тому, кто его пленил, захочется поговорить. Не более того. И вот этот день наступил. Ну что, поговорим? Разумный Арт спокойно присел на установленное в полутемном помещении стул и взял в руки какой-то странный планшет, подключенный к системе Искинта проводами. «У тебя есть что мне сказать?» «Артем». Парень спокойно сидел перед модифицированным терминалом с установленным эскинтом разведчиком центра. Сейчас ему предстояло провести допрос, к которому он готовился все это время. Опасаясь, что Сора по своей наивности может что-то напортачить, Артем ее даже не подпускал к этому помещению. Сам модифицировал терминал, чтобы из него получить атакое подобие детектора лжи. Сейчас большая часть информационных потоков в Искенте была заблокирована, и он был вынужден использовать подключение и каналы терминала, с которыми снимались данные прямо на планшет в руках землянина. Все это было сделано еще до вывода Искента из коматоза, в который он погрузился, когда был углушен импульсом электромагнитной гранаты. Но потом Артему пришлось сильно постараться, чтобы взломать коды, которые искажали поток информации в его кристаллических мозгах. И только когда он четко мог видеть разницу между мыслями пленного Искинта и его ответами, парень решился на прямой допрос пленника. Задавая наводящие вопросы, на большую часть которых тот просто отказывался отвечать, Артем видел ответы на экране планшета. Искин, сам того не замечая, автоматически выдавал в потоках структурированной информации правильные ответы. Через какое-то время вопросы у парня закончились. Главное, что его интересовало, это причина интереса к его персоне разведчика центра. Ведь, как ему с помощью Семеновича удалось выяснить, больше никому он не подсовывал дроидов-ремонтников с приказом о возможной ликвидации объекта. Так. Сбор информации, не более того. Но, как оказалось, интерес был отнюдь не платонический. Искент боялся. И причина была настолько тривиальной, что Артем не выдержал и рассмеялся в голос. Он боялся его, потому что не мог понять его действий. Прямо как инквизиция в средние века на Земле. Не понимаем, значит, от, это от нечистого, и это следует уничтожить. Так и этот Искин боялся, что псионы найдут с помощью Артема жилу кристаллов и начнут ее разрабатывать. А ведь просчитал, зараза кристаллическая, что у Артёма есть какой-то источник кристаллов. Это про долину смерти, если кому-то непонятно. И что его нужно ликвидировать. Если сначала он просто мешался резидентам различных разведок просто выйти на него, то потом было принято решение о ликвидации. Но было уже поздно. Артем уже сам просчитал поведение Искинта и принял меры, подключив к борьбе с ним главу СБ города, который и организовал его захват. Кроме всего прочего, промелькнула информация о том, как им удалось захватить, так сказать, завербовать «Орла Крау» полутеха. История была банальной до невозможности. Корабль, на котором летел полутех, был захвачен рейдером центра на вольных территориях. И направлялся он для создания удаленной колонии — в которой приверженцы культа Черчоби-Мула собирались основать колонию по примеру системы Берс, в которой и развился центр. Но они просто не ожидали, что тем, кому они так и с того поклонялись, они просто не нужны. Рейдер практически уничтожил корабль естественных разумных, после чего высадил на него свой десант. Корабли Центра уже давно использовали захваты кораблей для получения разведывательной информации о противнике. На захваченном корабле ими был обнаружен полу тех, который был жив только благодаря своим модификациям, так как при штурме Центра просто стравили в космос всю атмосферу с корабля, ведь для них она не нужна. Захватив живого индивидуума, Рейдер доставил его на базу Центра. И это не была какая-то планета или система. Это был гигантский завод, где управляющий кластер Искентов и провел необходимую модернизацию организма. К сожалению, центра мозг разумного уже был необратимо поврежден, и поэтому было принято решение использовать его как простую ширму, ведь мертвый мозг не мог нормально функционировать, как было сначала запланировано. Артем напрягся, узнав такую информацию, ведь из нее исходило, что любой представитель этого культа, поклоняющегося центру, может оказаться скрытым агентом. Но именно здесь ему могли помочь псионы, так как они чувствовали работу мозга. Именно поэтому так занервничал разведчик на Тормаране, когда в систему начали прибывать псионы, несмотря на губительное действие аномалий. Это его и выдало. Также парню стал понятен интерес центра к той планете, ведь именно там добываются пси многократно усиливающиеся возможности псионов. Искентый АИИ-центр очень боялись псионов, ведь те, имея огромный потенциал в виде пси могли вносить помехи в работу их оборудования на огромных расстояниях. Теперь все стало на свои места. Хоть Артем и не получил полного доступа к базам данным Искинта-разведчика, но он все равно был доволен результатом. Одна информация про присутствие Центра огромных мобильных баз стоила того, а уж что и говорить про присутствие их агентов на территории Содружества. Эта информация стоила просто запредельных сумм. Теперь у него оставалась только одна проблема. Кому ее продать? Республики Хагдан? Федерации Нивэй или Конфедерации Делус? Можно было бы, конечно, продать всем копии этой информации. Особенно она была нужна Федерации Нивэй и Республике Хагдан, так как именно на их территории культ черчоби мулу существовал во всей своей красе, пользуясь принятыми там законами про свободу личности. А уж потом можно и другим предоставить. А вот Искента можно было бы продать именно в республику, И они как раз найдут, что с ним сделать. Приняв такое решение, парень покинул помещение, в котором был расположен пыточный терминал. Сейчас он двигался в сторону своей пещеры Алладина. Он так по привычке обзывал сейфовую комнату, в которой хранил все возможные плюшки. Артефакты древних, обезличенные банковские чипы, материалы для резьбы по кости и рогу, а также уже изготовленные фигурки. В отдельной комнате стояли контейнеры с запасом пси -кристаллов. Сейчас он размышлял. Если Искин сам сумел просчитать его и понять, что он имеет где-то источник пси то никто не мешает и остальным так сделать. Но вот проблема — это некому делать. Все агенты, с которыми он имел дело на планете — По самым разным причинам уже покинули ее. И теперь там новые агенты, которые не имеют его контактов. И что самое главное, его там тоже нет. Теперь новой агентуре необходимо восстанавливать поставки стратегически важного сырья. Конечно, ссориться с ними Артем не хотел. Ведь и у республики, и у федерации и с конфедерацией были технологии, которые ему могли пригодиться. Даже у империи Арвар было, что ему предложить. Только те, кто был ему нужен, были уже не на планете. Да и он, благодаря наличию у него хорошо вооруженного и защищенного корабля, не был привязан к планете. Поэтому мог торговать с ними по всей территории Содружества. Вот сейчас его путь лежал в систему, принадлежавшую Федерации Нивэй — Барзу. А там как раз сейчас находилась Линди Кроузин, которая именно благодаря его поставкам пси вышла в отставку. Эта девушка имела хорошие связи, которые он собирался использовать. Так как он получил от нее коротенькое сообщение, что с новым агентом лучше не сотрудничать, потому что он от противника сенатора толки бит. Он отлично понимал, что в федерации не идут какие-то подковерные игры среди политиков, и попадать в журнала этой политической машины не хотел. К тому же агент на Тормаране, а его там нет. Так что на данный момент проблема общения с ним решена. Что делать потом? Потом артём и решит. Сейчас он прошелся по сейфовой комнате до шкафчика, в котором хранились базы данных, и достал следующие три, которые собирался изучить. Тактика наземных орбитальных операций и операции глубокого космоса. Действия эскадр на оперативных просторах систем Тактика командования тяжелыми и сверхтяжелыми кораблями. Все базы были шестого ранга. Когда-то их ему по огромной скидке продал майор с военной базы возле планеты Тормаран. Это сейчас Артем понимал, что тот просто воспользовался моментом и скинул весь неликвид, который у него скопился, наивному охотнику. Кто же мог предположить что спустя какое-то время парень станет старейшим клана и будет организовывать свою корпорацию. Но сейчас все эти базы оказались очень даже нужны. Он едва успел поставить их на изучение, как у него в мозгу раздался мелодичный сигнал сообщения от Искента Витязя. «Старейший!» — раздался в мозгу парня сухой голос искусственной личности. «Подойдите в центр управления». Понимая, что кластер не стал бы просто так его беспокоить, парень направился на мостик корабля, который просто мостиком называть язык не поворачивался. Купленный по знакомству со складов СБ Федерации Нивы командный модуль с мобильной базы пятого поколения мог вместить в себя более 50 офицеров и специалистов. Но доводить до такого маразма Артем не собирался, воспитывая своих соклановцев универсалов. Быстро с помощью гравиоплатформы достигнув дверей в командный центр, Артём сбежал на своё место и, плюхнувшись на удобный диван, раскрыл перед собой веером голографические окна. «Что тут у нас?» — нахмурился он, рассматривая трёхмерную проекцию промежуточной системы, в которой они сейчас находились. На его глазах какой-то непонятный корабль, явно произведённый в «Империи Антран», Пытался уйти от преследующих его разлапистых коряк. По данным кластера, это могли быть корабли цивилизации Тхеба. Маленьких ящериц, которые хоть и редко, но все же встречались на просторах Содружества. Эта раса не могла использовать нейросети и поэтому торговала с расами Содружества ограниченным списком товаров. Корабль антранцев был явно сильно модифицирован, так как тяжелый крейсер оказался довольно шустрым и зубастым. Уже три коряги крепко получили по зубам и медленно дрейфовали в облаках какой-то зеленой мути. Но на подходе был еще десяток. «Витязь! Локализовать носитель Тхеба!» Артем не собирался отсиживаться, виде перед собой явно пирата, который напал на кого-то из «Содружества». Ведь раскрывшаяся лепестками система обнаружения «Витязи» уже обнаружили обломки нескольких кораблей. На них четко были видны следы воздействия оружия, которое применяли только представители Растхеба. И оно словно кислота разъедала броню. Ситуация была понятна с первого взгляда. Рейдер Тхеба засел в системе и расстреливал проходящие мимо корабли, занимаясь мародерством. А в системе ситуация развивалась не в пользу антранского корабля. Догнавшие его коряги, судя по всему, это были аналоги тяжелых истребителей или штурмовиков Содружества. Слаженными залпами кислотных орудий пробили силовое поле корабля и повредили ему двигатели. Корабль начал терять скорость. Приблизившись на опасное расстояние, коряги тут же были атакованы ракетами и пульсарами крейсера. Потерявшись товарищи, коряги отошли на безопасное расстояние и принялись оттуда оплевывать корпус крейсера, стараясь уничтожить защитное вооружение жертвы. Местоположение носителя Тхеба локализовано. Кластер выделил сектор астероидного поля, откуда только что высунулась большая, словно раздутая коряга, и выпустила трех толстячков. Судя по всему, это абордажные челноки. Приготовиться к бою. Артем отлично понимал, что сейчас эти миниатюрные отморозки заметят его корабль и постараются напасть и на него. И поэтому не собирался ждать. Наведение главного калибра на носитель. Наведение производится... Асура, как всегда, уже была на своем месте. Наведение производится... Закончив сносить защитные турели жертвы, коряги, как парень и предполагал, двинулись в сторону «Витязя», стараясь как можно ближе подойти для максимального урона. От носителя уже двигалась новая группа численностью в 30 штук. «Витязь!» — подпускать их близко близкарте он не собирался. «По приближающимся москитам Тхеба огонь открывать по готовности». «Принято!» четко и лаконично ответил кластер и сразу же запустил накопитель пульсара в работу. Огонь открывать по готовности. Наведение закончено. Девушки не терпелось уничтожить обнаруженного врага. Первая треть огонь. Бдам-бдам-бдам-бдам отозвались бдам, бдам, бдам. разгонные шахты тоннельной орудия Витиля. В данном случае носителю Тхеба не очень-то и повезло. Снаряды главного калибра корабля Артёма могли достать их на запредельных расстояниях. «Москиты» с носителей еще не успели пройти и половину расстояния, а «Болванки» уже корежили броню их главного корабля. Раса «Маленьких ящерец» не использовала силовые поля, пользуясь в основном броней, скоростью и природной реакцией. Поэтому снаряды тяжелых тоннельных орудий «Витязи» без каких-либо препятствий пронзили разделяющие корабли пространство и врезались в броню их корабля. Четыре попадания разрушительных снарядов все же оказались смертельными для носителя, неприспособленного для подобного столкновения, и в буквальном смысле разорвали корабль я через пополам. На что надеялись эти чешуйчатые отморозки, Артем так и не понял, потому что идущие к кораблю коряги были уничтожены на максимальном расстоянии тяжелыми пульсарами. «Десанту приготовиться!» — немного подумав, скомандовал парень. «Высадить штурмовую группу на носитель!» Мало ли, что они там награбили за это время, пока здесь крутятся. Через полчаса Кракены пошли к цели, отвозя полный штурмовой отряд. Это оказалось не лишним, так как потом выяснилось, выжившие ящерицы не собирались сдаваться и дрались до последнего члена экипажа. Большая часть трюмов корабля оказалась заполнена различными грузовыми контейнерами, типичными для Содружества, и Артем со спокойной душой принялся их перегружать в огромные трюмы «Витязи». Пока он этим занимался, в систему вошли Пенфо, Лен-А и Дракха Сорны-Дорит. Но они не вмешивались и просто ждали, когда он закончит. Но подбитый антранский крейсер по непонятной для землянина причине молчал. Артем не понимал, почему тот молчит. Ведь ясно же, что сам он до территории Содружества не дотянет. И если двигатели еще как-то можно было подремонтировать, то отсутствующее вооружение заменить ему просто нечем. Закончив с мародеркой носителя Тхеба, Артём направил «Витязя» прямо к крейсеру, который, видимо, заметив курс корабля, попытался начать разгоняться на поврежденных двигателях. Но его двигатели просто не выдавали необходимой мощности, и «Витязь» его неумолимо нагонял. Рядом с ним шли «Пенфа» и драк, четко давая понять, что уйти не получится. Судя по произошедшему далее, капитан корабля попытался активировать форсаж своих уцелевших двигателей. Но эту процедуру не рекомендуют проводить на изношенных на 20% двигателях. А что уж говорить про повреждённое. Корабль резко дёрнулся, пытаясь набрать скорость, после чего сильный взрыв с детонировавшего двигателя просто разорвал ему корму, заставив корпус раскрыться, словно созревший бутон цветка. В открытый космос полетели перекрученные взрывом балки, разорванные дроиды, мусор, члены экипажа. Крейсер принялся неконтролируемо закручиваться по ходу движения. Десанту, коротко хмыкнул Артем, глядя на все это непотребство, разворачивающееся по глупости капитана, произвести зачистку корабля. Мне нужен живой капитан и его помощник. Остальные по ситуации. С грузом быть максимально осторожными. Мало ли, что они там везут. Кто-то скажет, что это жестокое решение. Но подумайте сами. Во-первых, капитан корабля не предпринял никаких попыток, чтобы выйти напрямую в связь со своими спасителями и хотя бы попросить сопроводить до ближайшей станции, где мог бы произвести ремонт. Это само по себе выглядит очень странно. Во-вторых, при попытке приблизиться к его кораблю он попытался сбежать. В-третьих, он настолько опасался встречи с чужим кораблем, что даже рискнул задействовать форсаж на поврежденных двигателях, что почти всегда чревато взрывом, что, кстати, и произошло. Все эти наблюдения подталкивали к выводу, что с этим кораблем и экипажем что-то нечисто. И именно это Артем собирался проверить. Так как корабль, благодаря ящерице, уже был практически беззащитен, к нему кракены отправились без сопровождения. На борту оказались пару десятков драков, которые пытались организовать оборону, но понимание безвыходности ситуации привело к тому, что они бестолково метались по коридорам, выкашиваемые неумолимым огнем боевых дроидов и штурмовиков Делоса. Капитан попытался активировать подрыв корабля, но ожидавшие чего-то подобного модификанты заранее обрубили все энергетические линии, ведущие в реакторный отсек. Так что капитану только что и оставалось, чтобы попытаться покончить с собой, что ему также не дали сделать ломившиеся на мостик штурмовики. Буквально через час Артём рассматривал данные об обнаруженных на борту плюшках. В первичном свистке не было ничего особенного, кроме нескольких сотен криокапсул. Увидев этот пункт, парень нахмурился. Он уже знал о привычке драков и гулгров пожирать тех, кого не считали цоями то есть слугами, и это его насторожило. Получалось, что этот корабль, скорее всего, двигается откуда-то, где расположена какая-то их колония, ведь иначе зачем им криокапсулы? Не рабов же они перевозят! Одна находка все же обратила на себя внимание сначала офицера абордажной команды, а потом и Артёма. Монолитный брусок из неизвестного металла. Размерами он был примерно скорвет-торпедоносец. Никаких видимых выступов или индикаторов видно не было. Где они его взяли и куда везли? Вот два основных вопроса, которые собирался задать землянин капитану корабля, когда тот придет в себя после операционного комплекса, в котором у него аккуратно изъяли все импланты, в том числе и нейросеть. Артем опасался, что там может быть какой-нибудь имплант, запрограммированный на уничтожение носителя в случае попыток допроса. Вскоре первый подопытный занял место в пыточной медкапсуле, которая досталась Артему от главы пиратского клана Харна. Девчонка-аграфка, которая в ней была, кстати, так в себя и не пришла. Поэтому ее держали в состоянии медикаментозного сна в медкапсуле. Через несколько часов работы устройства по заложенной программе, действия главы клана Харна, сохранившееся в эскинте устройства, помощник капитана уже пел словно соловей, рассказывая о Грузии и пункте назначения. Самое интересное было в том, что пунктом назначения была мертвая система. Мертвая в прямом смысле этого слова, там даже светило погасло. Но вот курс к ней мог проложить только капитан, и то в ручном режиме. Не доверяли даже Искинту. Так что количество вопросов к капитану этого странного корабля все больше возрастало. Самое интересное было в том, что, разобравшись в модификациях крейсера, Артем был слегка удивлен. Тяжелый крейсер мог разгоняться до скоростей, присущих легкому крейсеру поэтому мог спокойно перевозить дорогие грузы, уходя от опасных противников. Но в этой системе ему не повезло наткнуться на рейдер Тхеба, москиты которого перехватили его как раз в точке входа в систему и просто не дали разогнаться. Оповредив его двигатели, не оставили ему никаких шансов. Экипажу сначала повезло, когда все москиты с носителя, включая челноки с абордажной командой, двинулись в сторону «Витязи», где и были уничтожены. Но потом они сами своим подозрительным поведением привлекли излишнее внимание к своему кораблю и грузу. А вот груз был у них очень интересный. По воспоминаниям помощника капитана, тот пару раз проговорился, что этот груз может помочь уничтожить самого Илгуса. Но вот только как? Помощник этого не знал и сказать не мог. Поэтому после ликвидации в утилизаторе остатков помощника его место занял капитан. Только сейчас Артем смог отдать команду на продолжение движения, когда получил подтверждение, что странный груз можно безопасно транспортировать через гиперпространство. Но на всякий случай его все равно поместили в самодельный контейнер, который заранее был подготовлен к экстренному старту. Этот контейнер был специально усилен и имел укрепленные ускорители, соединенные с Искентом четвертого класса и датчиками внутри контейнера, который был установлен на внешней обшивке корабля. Стоило обстановке в контейнере хоть на сотую долю процента измениться, как искинт отстреливал крепление и задавал курс движения в сторону от Витязя. Все это могло показаться излишними предосторожностями, но Артем так не считал. Он уже имел кое-какие понятия о работе различных комбинаций артефактов древних, которыми с ним поделились и ации, так что рисковать, перевозя опасный груз внутри корабля, не собирался. После окончания всех подготовок три корабля принялись разгоняться в сторону следующей системы. Капитан корабля оказался более стойким, продержавшись практически неделю в пыточном агрегате, прежде чем начал говорить. Информация, полученная от него, заставила землянина надолго задуматься. Груз, так по-хамски перехваченный им, предназначался для главного храма Гулгра-А. И стоил он очень и очень дорого. Целая коллекция артефактов и несколько сотен разумных в качестве жертвенного мяса были отданы взамен на секретной базе в мертвой системе. И хоть Артем теперь знал местонахождение базы, Рисковать и соваться туда он не собирался, ведь уровни проверки, которого проходил каждый приходящий корабль, четко говорили о том, что шутить там не любят. Получив всю нужную информацию и слив ее в отдельный кристалл памяти, парень избавился от ненужного свидетеля. А изучив кристалл инструкции, которые ему любезно предоставил капитан перед смертью, Артем ужаснулся и казалось, это было не устройство, ни одно устройство. Это была целая упаковка наноботов, которые, получив команду на активацию, должны были уничтожать все то, что имело органическую основу в целой планетной системе, распространяясь взрывом. Именно поэтому активирующий должен быть смертником. И самое страшное было в том, что это оружие не имело контрольных точек для остановки действия. В результате его активации вся планетная система могла стать мертвой. А имеющие возможность самовоспроизводства нано-боты делали эту систему закрытой на тысячи лет. Как он узнал, когда-то драки использовали подобное оружие, чтобы уничтожить своего врага. И это была последняя капсула с нано-ботами. Эту систему больше никто и никогда не посещал хотя вот об этом говорить было просто опрометчиво. Ведь вполне возможно, что просто некому было рассказать о посещении той системы. Артем долго задумчиво смотрел на пляшище на главном экране командного центра разноцветное радужное молнии и гиперпространство. Конечно, удобно иметь под рукой подобное оружие, как оружие последнего шанса. Но вот только не собирался он даже ради своей жизни уничтожать целую планетную систему. А что будет, если не повезет, и кто-то провезет часть этой дряни в другую систему? Это же космическая чума. И надо же было дракам такое не только изобрести тысячи лет назад, но и сохранить. Вот взять бы и запустить ее в их родной системе. Пусть бы сами ощутили все прелести этих наноботов. Но нельзя. Там же тысячи кораблей каждый час входят и выходят из системы. Так запросто целый сектор окажется поражен. Но и оставлять ее у себя нельзя, ведь стоит только кому-нибудь узнать про такой груз, и тут же все спецслужбы захотят себе отхватить эту гадость. И самое страшное в том, что все будут уверены, что смогут контролировать ее, а их ученые самые умные расходят любую загадку. Но нет. Артем им такого шанса давать не будет. Немного посомневавшись, парень скомандовал Искинту контейнера стартовать, отстрелившись от корабля в сторону ближайшего светила, где на боты наверняка погибнут от огромных температур. А даже если они каким-то чудом выживут, то огромное по своей силе притяжение звезды просто не позволит им распространиться по системе. Другого выхода землянин не видел. Резко подпрыгнув со своего места, контейнер развернулся и исчез, прорвав радужную пленку пузыря гиперполя. Где бы он сейчас не вышел, искинт определит ближайшее светило и направит контейнер прямо на него. Небольшого реактора, установленного в контейнере, хватит Искенту на долгие годы, а запаса топлива на корректировку курса. Именно так и был уничтожен подарок первосвященника истинного храма и хранителя великого наследия, главному жрецу главного храма Гулгра-А. Главное во всем произошедшем было то, что дорогу к мертвой системе знал только один разумный. Тот самый, скормленный Артемом утилизатору драк, в, семи, в семье которого из поколения в поколение передавалась эта страшная тайна их расы. А землянин в ближайшие годы совершенно не собирался задумываться о судьбе секретной базы расы Дрикка-Аннод. Слишком уже они его разочаровали своими попытками борьбы с Илгусом. Артем резко встал с кресла и, встряхнувшись, направился к каюте, в которой до сих пор под домашним арестом находилась Они Мау, агент корпорации ЛААМ, заключившая с ним договор. Именно сейчас, по мнению землянина, наступило время для воплощения плана по уничтожению кризисного директора этой корпорации. Может, хоть это покажет им, что не все можно купить за деньги.